Ярослав Зуев. Сага «Триста лет спустя». Книга шестая. Конец сказки. Заключительный эпизод замечательной бандитской саги о трех рекетирах. Приключения Атасова, Протасова, армейца и бандуры продолжаются. Пострадавшего в автомобильной аварии Андрея держат заложником в Ястребином, усадьбе Банифацкого высоко в горах отправившиеся ему на выручку верные друзья попадают в серьезный переплет, вынуждены бежать и вскоре оказываются в заброшенном песчаном городе Каракале, расположенном в ущелье, пользующемся у местных жителей дурной славой. Погоню за ними возглавляет сам огнемет. Силы неравны, шансы выжить мизерные, но неожиданно охотники сами превращаются в дичь.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 — Ох, блин! — встанул Протасов, прижимая ладоньку угрожающего вида гематоме. — Ой, ё-моё, дурак! Эдик, блин! Ты чё, заснул, бляха-муха? Заснул, да! Пух, умный! Место, где черепушка Валерия протаранила лобовое стекло и одолела его, украсилась паутиной трещин. Армец остегнул ремень безопасности, радуясь, что может более или менее нормально дышать. Сразу после столкновения Эдик было решил, что его грудная клетка напрочь расплющилась. У меня, как кажется, два ребра с -с сломаны, жалобно сообщил армеец, однако никто из пассажиров линкольно и не подумал выражать сочувствие. Печет си сильно Печат блин, завопил Протасов. Сейчас бляха-муха перестанет. Я тебе башку оторву. Козел без роги. Куда ты твою мать смотрел, ю-мою? Он не неожиданно из отстойников вы -вы вылетел, слабо оправдывался армеец, подразумевая карман на дороге, предназначенный для отдыха водителей и мелкого ремонта автомобилей. Сам ты, блин, отстойник! Протасов обернулся назад. Вовка, Ты как!» Волына сидел молча, уронив голову и привалившись плечом к двери. Вовка, блин!» — крикнул Протасов. «Что за пурга? Эй, планочник, а ну глянь! Чего это с ним?» Но Планшетов, отделавшийся сравнительно легко рассечением брови, смотрел в другую сторону, на сдвоенное заднее колеса КамАЗа, полностью заслонившая окна и на марке по правому борту. Резина скатов выглядела сильно изношенной, почти лысой, кое-где ее украшали вздувшиеся в результате аварии грыжи. Заводская маркировка еле-еле проступала. 320 r 508 БЦ По слогам прочитал Планшетов. Белоцерковские колеса. Какого хрена, спрашивается этот пингвин, нацепил на КамАЗ резину от краза? От какого краза, бляха-муха, рогомет-то обдолбанный? А всю глотку завопил Протасов, безуспешно толкая дверь, наглухо заблокированную колесами грузовика. А какое резине ты болтаешь, плуг? «Об этой!» — Юрик ткнул пальцем в скат. Для этого ему даже не пришлось вытягивать руку. А «Разуй глазки, Протасов! Ты чё, окосел?» Вместе с глазами Валерий разъянул рот. Грузовик перегораживал дорогу, как плотина гидроэлектростанции реку. Правый борт марке был смяк, точно папирусная бумага. «Ты где, ё раньше был со своей дальнозоркостью?» Зашипел Валерий, как только снова обрел способность говорить. Он с второстепенной дороги выскочил, пояснил Юрик, пытаясь перелезть через Вовщика, чтобы добраться до незаблокированной двери. Волына не подавал признаков жизни. «Значится, пипец ему!» — зарычал Паратасов, предприняв тот же маневр в отношении армейца. «Эдик, выпусти меня! Дай я этому чурбану пасть порву!» Армес все еще ощупывавший грудную клетку с видом манительного больного, убежденного в том, что повышение температуры на пару градусов непременно означает, что подцепил спин, мимоходом отметил, что незадачливому водителю грузовика крышка, если только протасов окажется на расстоянии вытянутой от него руки. «Раздавишь же!» Простонал армия через пару секунд, очутившись под Паратасовым. «Отля, не до тебя!» След от головы Валерия красовался на лобовом стекле в каком-то сантиметре от изувеченной правой стойки. Стукнись он чуть правее, и гематова величиной с грушу Бера, казалось бы ему сущим пустяком. Хотя, скорее всего, он уже не смог бы оценить степень невезения, поскольку покинул бы этот беспокойный мир. Ну, гад, порешу нафиг! Однако. Угрозе не суждено было осуществиться, по крайней мере, так как рассчитывал Протасов. Не успел Валерий протиснуться между Эдиком и Рулем, как загремели выстрелы. Армейцу показалось отовсюду. Планшетов, первым выбравшийся наружу, завертелся юдой, размахивая люггером, который вытащил из штанов, но стрелки скрывались в поступавших дороге зарослях. В-в-в! «В, -в, -в, -в, «В машину!» — крикнул армеец, запуская мотор. Планшетер все еще пританцовывал на дороге, словно отбивал чищетку, вопя дурным голосом. Эдик бросил сцепление, а раздался душераздирающий металлический скрежет. А Линкольн заходил ходуном, но не сдвинулся с места. Из-под ведущих колес полетел гравий. В салоне запахло сжженной пластмассой. «Зацепились, ё-моё!» — заорал Паратасов. «Диск сцепления горит! Плевать на диск, блин! Давай назад, валинок! Под аккомпанемент этой перебранки планшетов нырнул в салон. Занятые освобождением Ленкольной из ловушки, приятели совершенно забыли о водителе КамАЗа, который, собственно, и заварил всю кашу. Не напрасно. Водитель, наконец-то, нарисовался в окне грузовика, держа в руке пистолет, который немедленно пустил вход. Первая пуля порошила сиденье в сантиметре от плеча Протасова, вторая снесла зеркало заднего вида. Посыпались битые стекла. «Сволочь!» — взвизнул армеец, хватаясь за лоб. Братасов, лихорадочно шаривший в бардачке, выдернул оттуда глок, полученный у Олега Правилова накануне поездки. Передернул затвор и дал очередь по кабине, в мгновение ока опустошив магазин. Водитель исчез в окне, как перевернутая мишень из тира. «Сматываем удочки, пацаны!» — корекнул Планшетов. Это было отдельное предложение, которое никто не стал бы оспаривать. Эдик снова ударил по педали газа. На этот раз им повезло. Ринкольн наконец расстыковался с грузовиком, расплатившись правой передней дверью. — Ды, ды, ды! — задохнулся армия. — Задай на дверь, блин! — посоветовал Валерий, осыпая заросли у дороги градом свинца, пока не опустил второй магазин. Как только это произошло, Протасов, отбросив пистолет, повернулся к Вовчику. — Сема, где пулемет? Волына никак не отреагировал на этот призыв. Он по-прежнему сидел, повалившись к двери, точно пьянчука в пивной. Вместо вышедшего из строя Вовчика обязанности оруженоса принял на себя планшетов. Нарнул в нишу под сиденьем, сорвал промасленные тряпки и подал Валерию немецкий пулемет МГ-42 и еще одну вещицу, добытую Портасовым, у Правилова. «Ну, блин, держитесь куроны!» — заорал Протасов. Последнее слово потонуло в оглушительном грохоте а остатки заднего стекла исчезли, словно их и не было. Стрелянные гильцы со звоном посыпались в салон, по зарослям холеснула тугая свинцовая струя, затем еще одна. Паратасов повел стволом слева направо, затем вернул пулемет в исходную позицию. Планшета, зажав руками, сполз вниз по сиденью.